«Самое большое. И давайте условимся не тратить зря наше время. Если вам не хочется отвечать на мои вопросы, гоните назад монету, я найду, кому отдать ее». Мы уставились через стол друг на друга, и он понял, что я не шучу. «Пивка хотите?» — спросил он. «Почему бы нам не поговорить с комфортом?» Он достал две банки пива, складным ножом откупорил крышки и передал одну мне. За счастливые дни. И ночи тоже. Мы выпили, вздохнули, как полагается мужчинам, и поставили банки на стол. Я не думаю, что это сделал он. Это не по его части. Именно так он и сказал мне. Я наклонился вперед и начал рисовать на столе каракули мокрым дном банки. И я хочу ему помочь, если удастся. Ваши показания, быть может, помогут мне достичь цели. Макси начал было снова ковыряться в зубах, но потом передумал и принялся ковыряться в ушах. «Перелли неплохой парень. Щедрый, спокойный, не скандалист. И девочка у него отличная. Вы видели ее?» Я ответил, что видел. Он прищурил, словно в восхищении, правый глаз, потом снова открыл его. «Ох, и фигурка у нее высший класс! Неужели она у нее в самом делешне?» «Наверное. А вы не видели, как он проносил в дом удочку?» Вышибала отрицательно покачал головой. «Нет, не видел. И, насколько мне известно, он никогда не держал в доме удочки. Я спрашивал у горничной, которая убирает его квартиру. Она тоже никогда не видела там удочки. А она заглядывала под кровать? А как же? Она же моет полы. Вчера вечером полиция нашла у него в квартире удочку. Убирала она под кроватью вчера утром». Макси кивнул головой. «Когда?» «После обеда. Пирелли был дома до половины первого, так что она не могла убирать квартиру раньше часа дня. А полиция когда нашла удочку?» «В семь тридцать вечера. Значит, где-то от половины второго до семи тридцати вечера кто-то подбросил ему удочку, так?» «Ну, если она была подброшена...» Хорошо, не будем придираться к словам. Значит, где-то между часом тридцатью и семью тридцатью Перелли или кто-то другой принес в дом удочку. Так? В этом рассуждении бывший полицейский не смог найти изъянов. Да, так. В доме есть еще какой-нибудь другой вход, кроме главного? Есть черный вход через подвал. Никто не мог пройти этим ходом? Нет. Точно? Абсолютно точно. — Дом так построен, что с какой бы стороны вы ни зашли, через главный вход или черный, вы все равно должны пройти через вестибюль, и вас заметят. — Где вы были вчера от половины второго до половины восьмого? — В кино. — Значит, вчера вас не было тут? — Ну, я был в кино. — вас что, был выходной? — Да. — А кто дежурил в вестибюле? — Грация, Лемон. Макси отхлебнул немного пива и добавил. Она отдыхает сегодня. Полиция ее допрашивала. А зачем? Я отпил немного пива. Он был, конечно, прав. Действительно, зачем? Полицейские нашли удочку в квартире у Перелли, и этого для них вполне достаточно. Могла она заметить того, кто проносил удочку. Но ну, если ее кто-то пронес, то, конечно, она бы это увидела. А не могла она, скажем, пойти в это время помыть руки ну, или еще зачем-то? Макси отрицательно покачал головой. «Вестибюль не оставляется без присмотра ни на секунду». Таково жесткое правило в этом доме. Санузел находится прямо за конторкой. Если дежурные туда заходит, она включает сигнализацию под передними резиновыми матами. Любой, вошедший через главный или черный ход из подвала, наступит на сигнализацию и поднимет тревогу. Это проверено. У нас здесь когда-то было много квартирных краж. Мы приняли меры, и теперь, если бы кто-то пронес удочку, дежурная обязательно заметила бы это. Значит, надо просто уточнить, кто, Пирелли или кто-то другой, пронес удочку в дом, и Грация должна была увидеть это. Так? Точно так. Я допил пиво и закурил. Меня охватило волнение. Еще пиво спросил Максим. Я кивнул в знак согласия и проследил взглядом, как он вытащил на стол еще две банки. «Видимо, лучше всего спросить Грацию», — заметил я, пока он открывал банки. «Она может стать моим коронным свидетелем». «Она дежурит завтра, подождите. Но ей придется заплатить немного дороже». «Где она живет?» Макси подумал немного, а потом отрицательно покачал головой. «Я не могу дать вам ее адрес, не положено инструкцией». Я погладил рукой холодную банку и принялся разглядывать фотографию Джека Демпсея. Держу пари, что удочку принес Джефф Барретт. Макси, который как раз в этот момент тянул из банки пива, поперхнулся. Я вскочил на ноги и хлопнул его по спине, чтобы он не задохнулся. Конечно, я стукнул его чуть сильнее, чем это требовалось. Должен же был я хоть чем-то вознаградить себя за свои денежки. «Барретт?» — выдавил он из себя. «Как? Что вы сказали?» «Барретт смертельно ненавидит Пирелли. Парень, который подбросил удочку, также ненавидит его смертельно. Барретт живет напротив Пирелли. Барретт — патентованный негодяй. Все это для суда мало значит, а для меня много». Макси пожевал губами и, наконец, кивнул головой. «Возможно, что так. Мы выпили еще по глотку пива, — Не тратьте зря время на грацию, если надеетесь, что она пойдет против Барретта, — сказал Макси, понижая голос. — Она за него горой. Ну, кажется, настал момент получить что-то ценное за свои деньги. — А почему? — спросил я. Неужто Барретт опустился до такой дурнушки, как она? — Понимаете ли, хозяин этого дома старается сделать дом респектабельным. Не спрашивайте, зачем. Такова его причуда. По заведённым у нас правилам, все женщины, которые приходят в гости, должны покинуть дом до часу ночи, иначе будет написан рапорт домохозяину. Грация дежурит по ночам через каждую неделю. Женщины, которых приводит к себе Барретт, остаются у него на всю ночь, а она не сообщает. Как-то ему удаётся. Приплачивает ей за это, что ли? Макси допил пиво, смахнул пепел со штанов и поднялся. Но «Ну, мне пора вернуться на место. Садитесь и рассказывайте, я еще ничего не получил за свои десять долларов». «Это как сказать. Дайте еще десятку, и я вам такое расскажу. Закачаетесь». «Пять». «Десять». «Семь с половиной». Сошлись на восьми. Я вручил ему деньги, и он снова уселся за стол. «Она наркоманка, понятно?» Барретт снабжает ее марихуаной, так что у вас нет никаких шансов. Я поразмыслил над сказанным и решил, что, возможно, у меня нет шансов. Но попробовать все-таки стоит. Дайте мне ее адрес. Дополнительные два доллара освободили бывшего полицейского от необходимости соблюдать инструкцию. Феллман-стрит, 274. Дом с меблированными комнатами. Я встал. Макси. О нашем разговоре молчок. Кто бы вас ни спросил, вы никогда меня не видели. Тот хмыкнул и, стукнув себя по груди, проговорил. Можете не волноваться, для друзей я могила. Я пошел к выходу на пороге, оглянулся. Он остался сидеть за столом, тихо посапывая носом и глядя бессмысленно на пустые банки. Вход в дом номер 274 по улице фелман стрит располагался между табачным киоском и третьей разрядным кафе. Грязная латунная табличка на дверях сообщала «Комнаты для деловых женщин. Держать собак и водить мужчин запрещается». Приколотая чуть выше бумажка извещала, что свободных номеров нет. Соседнее кафе держало четыре столика на улице, которые обслуживались пожилым официантом, на чьем худом лице была написана «Бесконечная печаль», и чей фраг казался в ярком солнечном свете зеленым от старости. Официант заметил, как я припарковал Бьюик перед домом и с надеждой смахнул грязной тряпкой крошки с одного из столиков, но я не принял его молчаливого приглашения. Взойдя по трем каменным ступенькам к стеклянным дверям, я распахнул одну створку и вошел в темный вестибюль тихий и пустынный. На левой стороне вдоль стены висели почтовые ящики. Подойдя поближе, я прочел имевшиеся на них фамилии жильцов. Среди трех дюжин проживающих здесь женщин было удивительное множество всяких Ев, Луис и Елен, так что мне даже захотелось выяснить, так ли уж верно запрещение приводить мужчин, написанное на прибитой у входа латунной дощечке. На четвертом справа ящике я нашел нужную мне фамилию. Мисс Грация Лемон. Комната 23. Второй этаж. Наверх вела лестница, усланная циновками из кокосового волокна. Я слегка запыхался, прежде чем достиг лестничной площадки первого этажа, и увидел длинный коридор, уходивший вдаль в тихий полумрак с множеством дверей, перед которыми стояли бутылки молока вперемешку с утренними газетами. Поскольку часы показывали десять минут первого пополудни, то, на мой взгляд, деловые женщины явно пренебрегли своими служебными обязанностями, если, конечно, они вообще где-то служили. Когда я начал подниматься на второй этаж, наверху показался какой-то высокий мужчина с резкими чертами лица. На нем были светло-розовый фланелевый костюм, белая фетровая шляпа и темные очки. При виде меня он нервно вздрогнул, остановился в нерешительности, словно не знал, то ли ему идти вперед, то ли вернуться назад, а потом начал спускаться сделанным беззаботным видом. «Я подождал, пока он пройдет». Проходя мимо меня, он поскреб ногтем большого пальца небритый подбородок, и, как мне показалось, взгляд его глаз под темными очками был какой-то тревожный и слегка испуганный. «Собак держать и мужчин водить запрещается», — сказал я, пока он пересекал лестничную площадку. Он нервно оглянулся через плечо, приостановился и вызывающе бросил «Что?». Я пожал плечами. «Ничего, это просто заговорил голос вашей совести». Я двинулся вверх по лестнице, а он стоял и смотрел на меня, медленно поворачиваясь вслед за мной на пятках до тех пор, пока я не скрылся за поворотом. Второй этаж оказался точной копией первого с такими же бутылками молока и газетами. Тихо ступая, я шел по коридору, разглядывая номера комнат на дверях. Нужная мне комната находилась в центре коридора на правой стороне. Я остановился перед дверью, чтобы обдумать, как и о чем заговорить с грацией. Если сказанное Макси верно, а так оно, видимо, и было, тогда Грация, если захочет, может спасти Перелли. Так что сейчас все зависело от того, удастся или нет мне уговорить ее, ну, грубо говоря, бросить баррата на съедение волкам. В тот самый момент, когда я поднял руку, чтобы постучать в дверь, я услышал за спиной легкое покашливание. Я украдкой посмотрел через плечо, Сам воздух был пропитан здесь чем-то таким, что даже архиепископа это заставило бы ходить таясь. Дверь позади меня напротив по коридору была открыта. Высокая, томная, рыжеволосая девушка стояла в ленивой позе в дверях и смотрела на меня с пленительной улыбкой, в которой был явный намек на что-то непристойное. Зеленый шелковый халат подчеркивал крутой изгиб бедер, А в шлепанцах ноги были красивы и стройны. Тонкие пальцы, которые никогда в жизни не знали настоящей работы, поправляли рыжие локоны, а черные брови изогнулись в сигнале, понятном и старом, как мир. «Хеллоу, приятель, кого-то ищете?» «Да, конечно», — ответил я. «И, кажется, уже нашел. Пожалуйста, не прерывайте ради меня свой завтрак». Ее рот еще шире расцвел в улыбке. «Не тревожьте ее, она еще спит, а я уже на ногах со снятым предохранителем и готова стрелять». Я приподнял шляпу и отвесил ей учтивый поклон. «Мадемуазель, для меня нет ничего более приятного, чем спустить с вами курок, но сегодня я связан обязательствами. Может быть, в следующий раз? А пока считайте меня предметом ваших грез и мечтаний, а я ручаюсь, что буду считать им вас». «Перенесите спокойно свое разочарование, как я переношу свое. Помните, завтра — это сегодня отложенное на день, а мы можем повеселиться завтра не хуже, даже если счастье отложено». Улыбка медленно сползла с лица девушки, зеленые глаза потемнели. «Фу, черт, еще один псих ненормальный!» Возмущенно фыркнула она и резко захлопнула дверь. Я глубоко вздохнул и, постучав в дверях Грации, стал ждать. Через минуту постучал еще раз, уже настойчивее и сильнее. Молчание, дверь не открывалась. Я посмотрел по сторонам, взялся за ручку, повернул ее и толкнул дверь. Она тихо отворилась. Я заглянул в комнату, достаточно просторную, чтобы вместить кровать, два стула, шкаф и туалетный столик с зеркалом. Комната была пуста, кровать не прибрана, простыни, на первый взгляд, не сменялись, видимо, месяцев шесть. На зеркале лежал слой пыли, на ковре слой сигаретного пепла. С того места, где я стоял, мне виделся под кроватью слой мусора. В общем, то была не просто грязная, много дней не прибиравшаяся квартира, а жилье, от одного вида которого у меня зачесалась от неприятного зуда спина. У изголовья кровати виднелась вторая дверь, которая вела, по всей вероятности, в ванную. При виде ее, я, решив, что, может быть, хозяйка комнаты там, резко постучал по филенке наружной, оставшейся полуоткрытой двери и подождал, что произойдет. Но ничего ровным счетом не произошло. Делать нечего, я вошел в комнату и на всякий случай прикрыл за собой дверь, чтобы избежать излишнего любопытства рыжий из соседнего номера. На одном из стульев лежала груда несвежего женского белья. В комнате висел резкий запах марихуаны. Не какой-то свежий, а застоявшийся, многомесячный. Он въелся в стены, занавеси, постель и стоял в комнате, подобно немому свидетелю преступления. Я молча прошел мимо кровати к закрытой двери в ванную и, резко постучав, прислушался. Но ничего не услышал. Никто не отозвался И я вдруг почувствовал, как по моему лицу побежал пот. Повернув ручку, я толкнул дверь. Она с трудом отворилась. За дверью что-то гулко стукнуло по филенкам, так что сердце у меня подпрыгнуло, словно лягушка на раскаленной сковороде. Заглянув в пустую ванную, я увидел грязную розового цвета ванну, грязные засаленные полотенца, мочалку из люфы, мыло и начатый тюбик зубной пасты. Я знал, что Грация находится за дверью. Где ей еще быть? Я шагнул в ванную, и мороз пробежал по моей спине. Грация находилась в ванной, это точно. Она висела на крюке в голубенькой ночной сорочке. Голени подогнулись, голова свесилась на бок, а сделанная из пояса от халата петля — прошла под правым ухом и врезалась в тонкую шею. Я коснулся ее руки. Рука была холодной и застывшей. Я кинул взглядом коридор. Никого. Доносившиеся из-за многочисленных дверей слабые звуки оживления подсказали мне, что наконец-то часть жильцов проснулась. «Осторожно!» Выбравшись из двадцать третьей комнаты, я закрыл за собой дверь и, сняв шляпу, вытер лицо носовым платком. Закурив, я сделал глубокую затяжку. Это помогло, хотя и не очень сильно. Что мне крайне нужно было сейчас, прямо тут, не сходя с места, так это стакан хорошего, неразбавленного виски. Я шагнул через коридор к дверям рыжей девушки. На карточке сообщалось «Мисс Джой Дридон». В будние дни дома после пяти. Я осторожно поскреб ногтями по пофиленки, поскреб тише мыши, которая затаилась в подполье, но был услышан. Дверь отворилась на полфута, и сквозь эту щель проглянула сама мисс Дридон. Казалось, она лишилась былого радушия и вежливости. «Что надо?» Большие зеленые глаза смотрели на меня подозрительно и настороженно. Решив не тратить зря времени, я сказал на более понятном и более приемлемом в таких случаях языке «Я хочу купить небольшую информацию». И сунул ей под нос свою визитную карточку. «20 долларов за 10 минут, такова моя такса. Деньги наличными. Тайна разговора гарантируется». Она читала карточку со страдальческим выражением на лице. Такое выражение обычно бывает у людей, которые мало читают и сильно затрудняются при чтении длинных слов. Девушке пришлось делать над собой явные усилия, чтобы не шевелить губами, пока она про себя произносила по складам слова. Закончив чтение, она приоткрыла дверь на пару дюймов шире и ткнула мне карточку назад. «Покажите деньги». «Простая бесхитростная душа». Который идет прямо к цели и не задает лишних вопросов, — подумал я, и, вытащив бумажник, показал ей пару новеньких хрустящих десяток. Нет, я их не дал ей, а только показал. Она посмотрела на них так, как маленькие дети смотрят на котомку Деда Мороза, и распахнула дверь. «Входите. Я не знаю и знать не хочу, кто вы и откуда, но при виде этих картинок у меня зачесались руки». Вам в самом деле нужны только какие-то сведения, и не больше? Я зашел в комнату чуть более просторную, чем у Грации, и намного более приятную и удобную. Здесь стояли диван, кушетка, два кресла. На стене на сером фабричной выделке ковре висели два дорогих китайских гобелена, а на столе у оконной ниши стояла ваза с красными и желтыми бегониями. Я положил на стул шляпу и сказал, что мне действительно нужна информация и только. Протянув руку с красивыми темно-красными полированными ногтями, она сказала, давайте половину вперед. Я не то, что не доверяю вам, просто у меня такое правило. Может быть, хотите кофе или виски? Я вручил ей одну из десяти долларовых банкнот, подумав, что дело это влетает мне в копеечку. Кажется, придется истратить весь выданный мне утром аванс. Девушка свернула бумажку и сунула ее под лифчик, тогда как я сказал, что неплохо бы обмыть сделку выпивкой. Она не стала скупиться, вручила мне бутылку виски и рюмку, сказав, чтобы я сам налил, сколько мне надо. «Обождите секунду, я принесу себе кофе». К тому времени, когда она вернулась из кухни, я уже опередил ее на две рюмки. Поставив поднос с кофе на столик возле себя, она опустилась на диван, показав мне свои длинные стройные ноги, вид которых мог бы свернуть меня с пути истинного, если бы моя голова не была занята другим. Заметив направление моего пристального взгляда, девушка запахнула свой халатик и вопросительно посмотрела на меня. «Так вы, значит, частный сыщик?» «Вроде того». «Не совсем, но близко». «Понятно». — Как только я вас увидела, так сразу поняла, что вы необычный потаскун. — У вас красивые глаза. Вы в самом деле не хотите немного позабавиться? Я собрался вежливо отказаться, но она остановила меня жестом руки и весело рассмеялась. — Простите, дорогой, я просто пошутила. Здесь нечасто встретишь симпатичного мужчину, который не набрасывается на тебя сразу, как только закрылась дверь. Это новое и мне очень нравится. Так что вы хотите узнать? Я налил третью рюмку. «Меня интересует Грация Лемон. Вы знаете ее?» Лицо мисс Дридон неприятно нахмурилось. «Черт возьми, зачем вам тратить столько денег, чтобы узнать об этой грязнули?» Виски подняло мое настроение. Сказать по правде, оно сильно меня встряхнуло. «Я работаю на клиента, у которого неприятности с полицией. Грация могла бы помочь ему выпутаться из беды. Вот и все. Ну так пойдите к ней и узнайте. Я-то зачем вам нужна?» Сомневаюсь, чтобы сейчас она могла чем-то мне помочь Она мертва Девушка вздрогнула И пролила часть кофе себе на колени Чертыхнувшись в полголоса Она поставила чашку на стол И принялась вытирать коленки носовым платком Что за дурацкие шутки, сказала она А когда я, ничего не отвечая Лишь молча посмотрел на нее, добавила Вы же не хотели сказать, что она в самом деле умерла? Она умерла, это точно. Я только что оттуда. Она повесилась на крюке в ванной. Мисс Дридон слегка содрогнулась, скривила лицо, пожав плечами, потянулась за бутылкой виски. Эта Грация всегда была дурой, но я не думала, что она способна на такую глупость. Ее беда в том, что она курила марихуану. Я так и предполагал, ее комната насквозь пропахла этой дрянью. Вытащив сигареты, я предложил одну собеседнице. Мы закурили. «Знаете, меня прямо всю трясет от страха», — призналась девушка. «Я терпеть не могу такие вещи. Вы видели ее вчера вечером?» «Да, я часто сталкиваюсь с ней». «Когда видели?» «Ну, первый раз, когда уходила обедать, а она возвращалась домой. Потом мы снова с ней встретились и пришли домой вместе. Она, должно быть, выходила куда-то, пока я обедала. В котором часу?» Мисс Дридон подавила зевоту, но не особо удачно. «Поздно ночью, точно не помню, но должно быть часа в три. В общем, очень поздно». Грация была одна. Девушка отрицательно замотала головой. «О, нет, она, как обычно, была с мужчиной. И что они только находят в этой грязной маленькой...» Она оборвала себя на середине фразы и нахмурилась. «Ну ладно, лучше не говорить так, раз уж ее нет в живых». «Какой он был из себя?» Да намного красивее ее. С таким человеком я бы пошла хоть на край света. Похож на актера Кларка Гайбла. Не внешностью, а манерами. А как он был одет? На нем был модный светло-розовый фланелевый костюм, белая фетровая шляпа и галстук ручной выделки. Большие темные очки. Наверное, он надел их на тот случай, чтобы кто-нибудь из знакомых не заметил, как он тащится к ней. Мужчины часто прибегают к такому трюку. Я сидел на кончике стула, стараясь изо всех сил сохранить спокойствие. Он носит тонкие черные усики, а лицо такое сухощавое, жесткое. — Точно. Вы что, знаете его? Я столкнулся с ним сегодня утром на лестнице, когда он спускался вниз. — Утром. Недавно глаза мисс Дридон широко раскрылись. — Да как же он это? — Если она умерла. Да, как я полагаю, она умерла часов так восемь назад. Вы хотите сказать, что она пошла в ванную и повесилась, когда он находился у нее в соседней комнате? Двадцать минут назад я видел, как он спускался вниз по лестнице, а она умерла восемь часов назад, примерно часа в четыре утра. Очевидно, она повесилась, когда он находился у нее в гостях, если, конечно, не ушел раньше, а потом не вернулся уже утром. Джой Дридон откинулась на диванную подушку и принялась обмахивать лицо руками. «Он мог ее убить, разве нет?» «Вот это да! У меня прямо голова идет кругом!» Я вспомнил худые небритые щеки незнакомца. Если он ушел поздно ночью, то почему не побрился дома сегодня утром, прежде чем выйти на улицу? На этот вопрос следовало дать точный ответ, но пока ответа не было... А Я почему-то решил, что незнакомец провел ночь у Грации. Вопрос был серьезный, чтобы оставить его без внимания. Надо выяснить наверняка. Вот вам еще десятка, которую я вам должен. Спасибо за помощь. Послушайте моего совета. Держитесь подальше от этого дела, пусть кто-то другой найдет ее мертвый. Бррр, я теперь не усну при одной мысли, что она здесь повесилась». Вы еще больше не уснете, если какой-нибудь полицейский хам возьмет вас с собой в управление и там начнет допрашивать. А вы разве не собираетесь сообщить полиции? Я отрицательно покачал головой. Я не могу сейчас тратить время на это убийство. Не волнуйтесь, ее быстро хватится. Так всегда бывает. Вынув бумажник, я вытащил еще одну десятку. Если вас спросят, не говорите обо мне. Скажите им о человеке во фланелевом костюме, но не раньше, чем вас спросят. Она взяла деньги и сунула их под лифчик. «Хорошо, я не скажу о вас». Она осталась сидеть на диване, кусая губы и о чем-то думая. Вид у нее теперь был несколько напуганный.